Глава одиннадцатая Как ни странно, никто меня не тревожил. Где все дикие звери? Эльфы, что ли, распугать успели? Мне-то лучше выспался. Тут же проснулось чувство голода, желудок заурчал. Почему на ночь не поел? Достал какой-то фрукт из мешка, прихваченное с собой жареное на костре мясо. Сживал, запил водой из фляжки. Надо ее пополнить, когда ручей попадется. Мало осталось. Забросил пару сухих ягод в рот. Необычные, но вкусные. Плеснул в руку воды, освежив лицо. Посмотрев по сторонам, определил направление. Согласно вложенной в голову карте, туда и направился. Вскоре еще ягод наелся. Попалась на пути поляна. На вид, как наша клубника. Даже удивительно. Пересек небольшую речку, заодно набрав воды. Решил сменить внешность, а то и посмотреть будет негде. Тут хоть отражение в воде разгляжу, иначе еще сам себя испугаюсь, увидев в зеркале. Вот хохма будет. Прикоснувшись к медальону, послал импульс магии. Пригляделся. Волосы стали русые. Лицо округлое, нос чуть приплюснут. Глаза, брови, губы — совершенно невыразительные. Странный вид. Нет, пацан как пацан, просто взгляд скользит по лицу, ничего не запоминается. Все для того, чтобы не опознали не описали внешность стражникам. Хорошо придумано. Продолжил идти до самого вечера. Когда уже практически стемнело, остановился на очередную ночевку. Костер разводить не стал, также в сухомятку подкрепился, да и завалился спать, укутавшись плащом. Хорошо, что дождей нет, а то было бы сыро. Одежда, конечно, не промокает, но неприятно, когда на тебя постоянно с неба что-то капает. Очередная ночь прошла так же спокойно. Остался еще день пути, а там уже город, мое первое задание от карателей. К обеду вышел на тракт. Не торопясь, вдоль обочины двинулся в сторону пункта назначения. Мимо караван идет. Интересно, а как здесь голосуют? Как такси остановить? Шучу, конечно. Идут дальше. Проезжают телеги, запряженные лошадьми. Все чем-то груженные, а вот и наемники. Охрана. Двое. Кивнул им, а затем в сторону города. Оглядели меня, махнули рукой. Присел рядом с ними. «Спасибо. До города подбросите?» Один кивнул. Неразговорчивый. Так с ними и добрался до городских ворот. Поблагодарил, спрыгнул. Подождал, когда проедет караван. Подошел к стражникам, протянул пошлину за вход. Серебряную монету. Нет у меня мелких. Проходи. Махнул рукой один из них и отвернулся. Ну да, сдачу здесь не дадут. Я вошел в город. Народу много, подводы снуют, кто-то в сторону центра едет, кто-то обратно. Внезапно меня слегка толкнули в бок. Молец лет десяти. Ага, сейчас. Обворовать хотел. Реакция у меня нечеловеческая. Схватил его за руку, он от удивления аж рот открыл. Смотрю, невдалеке троица стоит лет по тринадцать каждому, напряженно поглядывают. «Дяденька, отпусти!» — опомнился малой. «Обворовать хотел, да? Но попался!» — я покачал головой. Малец засопел, сдвинув брови. «Скажешь, где приличная таверна, отпущу!» — я улыбнулся. Шмыгнув носом, он утерся грязным пальцем. Прямо направо, затем налево и снова прямо. Через два квартала увидишь, «Жареный гусь» называется. Я отпустил руку. Тот, немного отбежав от меня, остановился. Бросил оценивающий подозрительный взгляд и ломанулся к своим. Я не спеша продолжил свой путь. Ну что же, все понятно. Новое лицо появилось в городе. Иду один, одет прилично. Вот и послали мальца проверить наличие денег в карманах и не важно, что похож на наемника. А вот если бы кто другой был да поймал его, ведь взгрел бы, мало не показалось. Сами не пошли, младшего послали. Ну, может, учат его делу воровскому. Так и дошел до таверны. Заприметив ее еще издалека. Большое двухэтажное кирпичное здание. Вывеска, как и сказал пацан, «жареный гусь». Вошел внутрь. При входе сидят двое, охрана или вышибала, наверное. Я еще не знаю, как и что в тавернах заведено. Оружие не видно, но, судя по размеру кулаков, им оно и не нужно. Бросили на меня оценивающий взгляд, но ничего не сказали. Я медленно прошел по большому, достаточно чистому залу. Как обычно, в таких местах много столов, лавок, есть барная стойка. Сел за стол возле окна, подальше от всех. Народу немного, хоть дело и к вечеру. Подошла официантка лет сорока, немного тучная, одета в синее платье, белый передник, лицо приветливое, глаза живые. «Что будет кушать господин?» «Щи или суп есть?» Что-то первого захотелось. «Щи с мясом?» Коротко ответила она. Я не стал хохмить и переспрашивать, бывают ли без него. «Сметана?» «Да». «Что из мяса?» «Гусь, жаркое из говядины, заяц, перепела, ребрышки копченые, свиная, отбивная», — перечислила она. «Неплохо». «Но мне тогда миску щи, хлеб, стакан сметаны, отбивную, картофель жареный. Еще зелень какую-нибудь принесите». «Что пить будете?» «Квас есть?» «Да». «Кувшин кваса». Записав мой заказ карандашом на клочке бумаги, она быстро удалилась. Буквально через пять минут все стояло на столе. Хороший сервис, ждать не пришлось. Взял ложку, стакан со сметаной, положил в щит чуть ли не половину и принялся уплетать, откусывая свежий хлеб. Вкусно. Обалдеть. Вскоре все тарелки были пусты. Сижу довольный, счастливый, попиваю квас. Официантка подошла, встала возле стола. Положил серебряную монету. Забрав ее, удалилась. Вскоре принесла сдачу. Неплохо так. На серебряные можно два раза поесть. Любезная, обратился я к ней. Мне комнату надо дней напеть. За стойкой хозяин. Она качнула головой в ту сторону, улыбнувшись. Номеров свободных много, подойдите, он вас определит. Я кивнул, Та еще раз улыбнувшись, быстро удалилась. Смотрю, а ко мне четверо наемников подсаживаются. Одежда, как у меня, у одного под рубахой кольчуга виднеется, у всех мечи висят. И так сразу бесцеремонно интересуется один из них, причем достаточно грубо и надменно. «Кто таков?» Я посмотрел на него, приподняв одну бровь. «Кто спрашивает?» «Ты чего, пацан, наглеешь? Думаешь, наши одежки нацепил, так наемником стал?» Ну, понятно, проверка пошла. «На грубость нарываешься, дядя?» Я улыбнулся ему. Он аж рот открыл от удивления и негодования. Брови полезли вверх. «Ты что охренел, щенок?» Бросил второй. «Так я не из робкого десятка, я охренел тут кто-то другой». И посмотрел ему в глаза. «Вижу, мужики закипают, к мечам потянулись. Не хватало мне еще потасовку здесь устраивать». «Так кто спрашивает?» Я, спокойно повторив свой вопрос, слегка улыбнулся. Третий наемник от такой наглости с моей стороны просто выпал в осадок, сдвинув брови, уставился на меня. «Мы седминцы, а вот ты кто такой? Сейчас проверим!» И потянул меч из ножен. Пожал плечами. Я, как и говорил Херсин, спокойно промолвил. «Факел и меч!» Интересная реакция у мужиков. Быстрая. Вздрогнув, они тут же встали. «Извини», — произнес один из них. Все четверо приложили руку к левому плечу, сделав легкий поклон. Затем быстро удалились из таверны. «Ну и что это значит? Пароль, что ли, такой?» Реакция наемников произвела в зале впечатление. Все как-то так начали поглядывать на меня искоса с опаской. Тут же возле стола нарисовался хозяин таверны с улыбочкой на лице. «Мне сказали, вам, господин, комната нужна?» Услужливо подался он вперед. Я кивнул. «Серебряный за четыре дня». Достав молча, отдал два. Хозяин поклонился. «Сию минуту ключ принесу. Комната на втором этаже номер двенадцать. У вас багаж есть?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, я налегке». Тот, кивнув, буквально через минуту вернулся с ключом. «Если господину потребуются водные процедуры, еда в номер, еще что-то, возле кровати есть шнурок, дерните. Придет служанка, принесет тазик воды, полотенце, мыло. Скажете, чего изволите, все исполнит». И слегка улыбнулся. «Спасибо». «Сервис, однако». Он вновь кивнул и быстро удалился. «Пора отдохнуть». Допив квас, я направился в номер. А ничего так чистенько. Мягкая кровать, застелена чистым бельем. Столик, пару стульев. Скромно, но уютно. Ну а что еще от таверны ожидать? Меблированные номера надо снимать в хорошей гостинице. Мне и это сойдет. Утром после хорошего плотного завтрака решил пошататься по городу, посмотреть со стороны на усадьбу графа, оценить, что она из себя представляет. Прогуливаясь по улицам неспешной походкой, рассматривал дома, магазины, ателье, людей, которых встречалось достаточно много. Проезжали мимо дорогие кареты, куда-то спешили подводы, то тут-то там верхом горцевали воины. Как-то незаметно для себя свернул в одну из улочек, серый забор с двух сторон. Грязно, по всей видимости, убирали только центральные проезды. Внезапно перепрыгнув через забор, путь мне преградили трое пацанов лет по 17. Мое чутье подсказало, что сзади еще трое. Я остановился. «Нехорошо маленьких обижать», — ехидно произнес один из них. «По всей видимости, местная банда. Решили немного пограбить. Тот пацанчик, что меня у ворот пытался обокрасть, скорее всего из этой тусовки». Я усмехнулся. Ну да, давно наблюдаю, как за мной хвостик маленький идет, от самой таверны. Смотрите, как вырядился, наемником себя считает. Ехидно бросил второй, и все заржали. Поделись с ближним деньжатами, а то мальцу ничего не отдал, жадный». Первый достал нож. А коль деньжат нет, мы и одежку твою возьмем, давай, скидывай все, она хорошо стоит. Третий, лыбясь, также извлёк ножичек и принялся поигрывать им в руке. Один из них, тот, что в центре, черненький, остался на месте. Двое с боков сделали шаг в мою сторону. Трое сзади также сократили расстояние. Понятно. Тот, что в центре, главарь. «Ну чего ждешь? Выворачивай карманы, да и снимай с себя все. сказали же тебе!» Выкрикнул пацан слева и медленно начал приближаться. Три метра спереди и четыре сзади. Нормально. Все лыбятся, чувствуют превосходство в силе. Я сделал театральный жест руками, выставляя их перед собой ладонями вверх. С них тут же начал исходить черный туман, а пространство вокруг меня слегка потемнело. Пацаны замерли. Улыбочки с лиц мгновенно исчезли. У троих тех, что передо мной, удивленно вытаращились глаза. Я немножко добавил силы. На пальцах заплясали черные языки пламени. «Кто дернется, умрет», — спокойно произнес я и сделал резкий пас рукой. Перед пацаном, который уже собирался сбежать, в землю вонзилась маленькая черная стрелка, быстро испарившись облаком темного тумана. «Прости, темный, мы не знали», — испуганно произнес главарь, пряча нож куда-то сзади и делая шаг назад. «Те трое, что за моей спиной, пусть уходят». Не поворачивая к головы, кивнул я назад, глядя главарю в глаза. Он дернул рукой. Пацаны мгновенно испарились. Наверняка рады, что смогли сбежать отсюда. все таки от меня шла небольшая волна ужаса. Магия теней схожа по некоторым свойствам с черной магией тьмы. Видно, как лица у ребят побледнели. Я убрал силу, опустил руки. По всей видимости, главарь неправильно это воспринял. В отличие от своих двух поддельников, что застыли на месте, он тут же попытался скрыться, но и шага не успел сделать. Применив ускорение, так что никто толком ничего не заметил, мой кинжал оказался возле его уха. Наши взгляды встретились. В этот момент я вернул свои настоящие глаза с черными зрачками. Пустил на них маленький магический импульс, так чтобы вокруг белков подернулась дымка тьмы. Парень побледнел. «Кто-то сказал, что можно уйти?» Он сглотнул. Я опустил нож, сделав шаг назад. «Повторю еще раз. Кто дернется без моего ведома, умрет!» Уже с нажимом в голосе добавил я. «Что ты хочешь?» Трясущимися губами вымолвил главный. «Правильный вопрос». Я кивнул. «Кто-то тут хотел меня ограбить?» «Безнаказанно просто так не отпущу. все таки как ты правильно выразился, я темный. Это не в наших правилах проявлять жалость». Стал я вновь напускать жути. Все трое нервно сглотнули. «Вы», — я указал пальцем на пацанов, «отошли к забору и сели там на корточке, руки за голову, ножи на землю». Тем мгновенно подчинились, усевшись, закрыв головы руками, бросили свои железки перед собой. «Ну а с тобой поговорим?» Я убрал кинжал в ножны. Тот быстро кивнул. «Чего ты хочешь?» Вновь повторил он. «Отработайте свою вину. А чего тянуть? Мне они пригодятся». Парень кивнул, соглашаясь. А куда он денется? «В городе есть усадьба. В ней живет граф, зовут его Гурдес. Слышал о таком?» «Так кто же его не знает?» — оживился пацан. — Что о нем можешь сказать? Только не ври, я правду отличаю от лжи. Хуже себе сделаешь. Отрежу что-нибудь глазом, не успеешь моргнуть. — соврал я. — Ну а что, пусть думают, что так и есть. Парень вздрогнул. — Да зачем мне врать? Сволочь это, они граф. Двоих моих пацанов порешил. Он печально вздохнул. — Умер ли мучительно? Но ну, да, не лжет, Видно и без магии. Ненавидит графа. Вон как глаза ненавистью полохнули. То, что надо. «Вижу, ты, пацан, понятливый. Поговорим нормально за кружечкой пива, мне о нем многое узнать требуется». Тот кивнул. «Эй, вы у забора!» — крикнул я. Ребята подняли головы. «Мы тут договорились, можете проваливать». Долго их упрашивать не пришлось. Подхватив ножи, они, мгновенно перемахнув через забор, скрылись. Ну а теперь серьезно. Я, вновь посмотрев на парня, взялся за Фибулу и слегка надавил с двух сторон. Есть у нее такое свойство, в памяти откопал. Это как раз на подобный случай. Фибула засветилась голубоватым светом. Перед ней в воздухе повис маленький, светящийся, замысловатый символ. Так специально сделано. Его знают все в подпольном криминальном мире. Правда, видел по-настоящему мало кто, но если довелось, значит перед тобой Арсен. Такое нельзя подделать или украсть. Используется в случае, если потребуется помощь. А вот саму фибулу могут опознать только посвященные. Ее настоящее значение для внутреннего круга Ордена. Парень совсем сделался бледным. Все тело забилось мелкой дрожью. Он не сводил взгляда символа. Я вновь нажал, убирая его. «Арсен», — тихо прошептал он, — На лице был виден испуг, и в то же время пацан восхищен. Ведь даже среди воров и прочего криминала мы были по большей части всего лишь легендой. Мало нас, да и не светит вот так, как я этим никто. Но мне-то что? Я скоро покину этот мир. А сейчас нужна информация. Самому собирать слишком долго. Надо быстрее выполнить задачу и в путь. Ты понимаешь, что если кому скажешь обо мне, умрете все? Мы не оставляем живых. «От нас невозможно скрыться!» Подлил я масло в огонь. Он быстро и часто закивал головой. «Хватит на меня пелиться, я не красная девица!» Рявкнул я на него, но ну, достал уже. Смотрит неотрывно, с каким-то обожанием. Он сглотнул, потупив взор. «Простите!» Приложив руку к груди, поклонился. «Ага, а пацаны не сбежали!» Тайно подглядывают сзади через дырку в заборе. Ну что же, пусть смотрят. Думаю, сейчас их изрядно удивило поведение главаря. «Где можем посидеть?» — поинтересовался я. «В черном лесе», — быстро ответил парень. «Здесь недалеко». И кивнул куда-то в сторону. Види, бросил я. Он быстро развернулся и засеменил по улице. «Я рядом, на полшага сзади». «Да, действительно, недалеко. Пол квартала, и мы на месте. Прикольно. Большая изба, все как описывают или рисуют про старые таверны». Зашли внутрь. Небольшой зал, народу немного. Он тут же кивнул мужику за барной стойкой. Тот, дернув головой, указал на один из столиков в дальнем углу. Туда и сели. Парень посмотрел на бармена. «Вообще-то, колоритная личность, невысокого роста». Весьма плотного телосложения. Круглое лицо, небольшой шрам на щеке, густые свисающие брови, въедливый взгляд. Тот в ответ медленно повел головой. Через минуту перед нами стояли большие глиняные кружки со свежим пивом и тарелка с тонко нарезанными дольками сухого копченого мяса. «Здесь можно спокойно говорить, тут все свои», пояснил парень, видя, как я осторожно и незаметно всех разглядываю. «Ну да». «Всем они так говорят». Взяв кружку, сделав глоток, повернул голову в сторону хозяина, слегка кивнул ему. «Не любитель я пива, но если говорить о вкусе местного, то на земле такого не попробуешь. Тут все-таки натуральный продукт». Парень схватил свою и мгновенно жадно осушил половину. Затем посмотрел на меня, ожидая, когда начну говорить. Я вытер сортопену. «Мне нужно знать все об этом графе. Сколько людей в охране усадьбы, когда бывает дома, куда ездит, сколько слуг, расположение комнат, какая магическая защита внутри, во дворе. Где его спальня расположена, где кабинет? Когда обедает, когда спать ложится? Есть ли женщина, Кто и когда к нему приходит? Во сколько просыпается?» Парень только кивал в такт моим словам. Закончив, я посмотрел на него и медленно положил на стол золотую монету. «О, как глаза-то сверкнули! Золотая — это много, почитай 20 серебряных!» «То, что произошло между нами, забудем. Будем считать недоразумением!» Он закивал и быстро ее спрятал в карман. «Не стоит заставлять работать на себя вора из-под палки. Не тот у меня, как у Арсена, имидж, и все это знают. Для него эти деньги означают, что я на мелочь не размениваюсь, стою выше этого. «Хорошо плачу, значит, дело серьезное. Мстить не буду. Но вину свою он будет чувствовать. Я не забыл, но наказывать не стану. Дело важнее, раз сам представился и заговорил об этом. Серьезно все. Не помочь нельзя. Тогда точно будет плохо. Эти деньги не выгода и не плата за услугу, это на еду младшим. Так положено. Как правильно себя вести в любом обществе меня учили». Маленький жест, а как много значит. Уже привык говорить, что меня учили, а не его. Того, кто был в этом теле до меня. Все понимаю, но чем дальше, тем меньше о нем вспоминаю. Все больше сливаюсь с памятью, впитывая ее, сродняюсь. Все сделаем. Сколько у нас времени? Парень успокоился, сосредоточился, стал серьезен. Простой вопрос, но каверзный с его стороны. Раз перешли на деловой тон, каждое слово имеет значение. А пацан не промах. Не дал мне опередить себе. Первым спросил. Проверяет. С ворами надо уметь общаться, даже с молодыми. У них обязательно есть старый волчара-наставник, который учит уму-разуму молодежь. Определю большой срок насторожиться. Могут и затаиться, посчитают, что они мне не нужны. Значит, задумал что-то другое. А вдруг все-таки решил отомстить, пока землю роют, информацию добывают? Да малый срок, значит, тороплюсь, чего-то опасаюсь. Неопытен, не понимаю, что так быстро все не выяснить. Так их было шестеро, основной костяк банды. Есть еще, но младшие. Всего как минимум человек двенадцать, может, чуть больше. В таких бандах обычно на выпасе, как у них говорят, у одного старшего по два молодых иногда бывает и по три но тут уж не угадаешь значит всего пусть будет человек 20 нормально примерно такими кучками и живут к концу третьего дня информация должна быть у меня придешь сам знаешь где я поселился про то что я арсен молчи или сразу язык подрезать он побледнел так надо я не вор я намного выше в иерархии криминального мира пусть помнит Парень вначале помотал отрицательно головой, затем несколько раз кивнул. «Успеем. Все вызнаем». Правильно я рассчитал со временем. Пока и сам за эти дни все осмотрю. Затем сравним с тем, что он скажет. Пацан это понимает, соврать не удастся. Тогда все. Я встал и, повернувшись, просто вышел из таверны. Так и не стал пить пиво, хоть и вкусное. Не приучен я к нему. «Мне бы кваску, да не по понятиям это будет». Пригубил. Уважение местному хозяину сделал, и то хорошо. Тут тоже все непросто. Наверное, это воровская, со стороны сюда не ходят. Певка глотнул, посмотрел на хозяина, слегка кивнув. Показал тем самым, что доверяю, не чужой. Ну и непростой, раз сам пришел и веду себя как основной, а не ведомый. Правила знаю, хоть и не местный, значит, все-таки свой. Обычный человек, кого привели бы, либо просто отпил, либо не стал этого делать, опасаясь, что и отравить могут. Но вот откуда я бы мог все это знать, если бы не моя память Арсена? Все. Больше меня в этом городе никто не тронет. Уже через час все будут знать. Я не залетный и не лох. Кого-то серьезного представляю. Здесь по делу. Гуляю по городу, а самосматриваюсь. Запоминаю планировку улиц, высоту домов, расстояние между ними, где что расположено. Пригодится может все для отхода. Возле одной вывески просто замер. Оружейный магазин. Но не это удивило. В углу на двери тайный магический знак увидит только тот, кто владеет магией теней. А это лишь арсены. Вот террас. Это же место, куда могу обратиться, если что потребуется. Ну что же, зайдем. Так, стоп. Взялся за дверную ручку, кое-что вспомнил. Замаскировал вновь свои глаза, забыл про них. Маленькая осечка. Это плохо, не освоился еще в роли Арсена. Вот теперь можно и зайти. Звякнул колокольчик. Я вошел, осмотрелся. За прилавком мне кого, все как в средневековье. Ну да, чего я хотел. Мечи, топоры, секиры, ножи, кинжалы, щиты и прочее колюще режущее Выбор большой. Сбоку луки всех мастей, стрелы в колчанах. Дальше экипировка разная. Шмотки, в общем. «Чего извалит молодой господин?» Услышал я сзади голос пожилого мужчины. Да, появился он в зале незаметно. Но это ему так кажется. Я сразу почувствовал присутствие. Медленно повернулся. Мужчина лет шестидесяти, с седой бородкой, невысокого роста, худой, глаза хитрые, бегают. Одет, как и положено хозяину магазина, брюки, жилетка, под ней рубашка, скромно, но прилично. Взгляд его быстро скользнул по мне, зацепился за фибулу. Улыбка с лица мгновенно сошла, он тут же низко поклонился. «Пройдемте!» и направился в сторону двери. Я молча за ним. Пройдя по небольшому коридору, зашли в дальнюю небольшую комнату, похоже, для особых гостей. Столик, на нем фрукты, графин с вином, фужеры. Два кресла по бокам, мягкие. Сбоку удобный диван. Он вежливо пригласил меня сесть. Хозяин кивнул на бокал. «Вина?» Я жестом отказался, устроившись в кресле. Он с довольным видом буквально плюхнулся в соседнее, уставившись на меня, как на картину. «Что вы так смотрите?» — немного смутился я. «Понимаете, молодой человек, я вот уже тридцать лет получаю исправно от вашего ордена средства, но Арсена вживую вижу за это время впервые». С того самого момента, когда один из вас завербовал меня, кому я дал клятву верности. Думал уже про меня забыли, если бы не деньги, которые каждый год привозят посыльный. Странно все, средства немаленькие, но ведь я так ни разу никому и не оказал из вас услугу. А если бы не тот Арсен, то и лавки у меня это и не было бы, и жил бы я неизвестно где» а так уважаемый и небедный человек в городе, и все благодаря вам. Так что можете располагать мной всецело, как и всем моим арсеналом. Подберу и подготовлю все необходимое, много накопил за это время. Мне тогда объяснили, вот и собирал я нужные для вашего дела вещи и оружие». Он сидя поклонился. «Ну и что ему сказать?» Я же просто зашел, любопытно было найти вот так тайную точку Ордена. Судя по тому, что я об этом знаю, такие места есть во многих городах. Здесь с этим человеком можно быть откровенным. У него не просто клятва, она магическая. Даже если он хоть слово сболтнет про нас, мгновенно сгорит в черном пламени, и он об этом знает. Память подсказывает, что и я, оказывается, могу принять подобную клятву. «У меня контракт в этом городе», — начал я. Мужчина весь обратился вслух. «Ну как же, Арсен в его доме, да еще с контрактом». «Моя цель — граф Гурдас, глава города». Вопреки ожиданию, он заулыбался. «Не удивляйтесь, более жестокого, подлого и жадного человека я еще не встречал». «Подробней», — попросил я. Конечно. Кивнул тот в ответ. «Не щадит никого. Мзду берет за все и ото всех. А кто не хочет платить, того казнит. Не наказывает, а именно казнит. Находит повод. Вся дружина — это его люди. Судья, мелкий пройдоха в рот смотрит. Никто слово поперек сказать не может. Все бы ничего, но уж больно лютой смерти придает. Накол сажает». Раньше во дворе тюрьмы это происходило, а с недавнего времени на центральной площади. Не более чем месяц назад казнил двух пацанов, малолетки совсем, даже детей не пощадил. Те сдуру яблоки у него стащили с дерева, уж больно они аппетитно выглядели, вот и польстились. И ведь что гад делает? Защиты там не ставит, ждет вот таких неразумных, и, увы, не первый уже случай. Я постучал пальцами по столу. Мурашки по спине пробежали. Так это из тех воров, из молодняка пацаны были. Ну что же, жалости у меня к нему не будет. Видя, что я задумался, он продолжил. «Рад я, что наконец-то город избавится от этого монстра. Все вздохнут с облегчением. Не спрашиваю, кто заказчик, не моего ума дело. Знаю, услуги ваши не каждому по карману. Есть у нас, оказывается, в городе богатые люди, кто не поскупился, кому он так сильно дорогу перешел. Все сделаю, всем помогу, все, что надо, достану. Связи у меня достаточно, 30 лет почитай здесь. Подкупал, подмазывал, многое могу. Вижу, молоды вы, но в арсинах неподготовленных нет. А раз у вас Фибула убийца к тому же со знаком элиты, это о многом говорит. Он вновь поклонился. Ну да. Лучший я был за всю историю выпуска. Вот и фибула у меня, элитного убийцы. Это хорошо, что многое можете. Не обратил я внимания на его последние слова. Попался мне тут один вор в вашем городе со своей бандой. Ограбить решили. Теперь на меня работают. Высокий такой чернявый, лет семнадцать, с небольшим шрамом на щеке с правой стороны. Мужчина махнул рукой. Знаю. «Глыбой кличут. В авторитете он, банда у него человек двадцать». «Почему Глыба? Он же худой». Не понял я. Попал он как-то по малолетке к стражникам. Сильно его били, узнать пытались, где подельники. Что-то они там своровали. Сам он ни при чем был, просто схватили. Мучили долго, ничего не сказал вообще. Боль терпел, мычал, но молчал». С тех пор глыба и зовут, не выпытаешь из него ничего. Понятно. Он мне сейчас сведения собирает по графу. Я посмотрел на мужчину. Вы не представились. Ой, простите. Тот поднялся. Ваше появление, такое событие, я немного растерялся. Мирко Ладан. Можно просто Мирко, хозяин этой лавки, купец. Он поклонился. Я кивнул в ответ. Он вернулся на место. Сами мы не представляемся, у нас имени нет. «Пусть знает, лишним не будет. глыба парень смышленый», — добавил он. «Хорошо. Мне надо знать все про охрану и систему магической защиты графа». Я посмотрел на Мирку. «А также точное время, когда и где он бывает. Пока все». «Оружие, специальное оборудование», — уточнил он. «Нет, не надо. Все по ходу дела. Если что понадобится, скажу. У вас два дня справитесь?» Он задумался. «Ну да, срок маленький. Может, я зря так спешу?» «Понимаю, есть на то причины. Не хотите в городе задерживаться? Дело сложное, там не все так просто с этим графом!» Задумчиво произнес Мирко. «Это уже интересно. Что вы имеете в виду?» Ходят странные слухи, непроверенные, конечно, но есть такие. Будто он общается с вампирами. Даже как бы один у него в доме бывает. А вот это действительно интересно. В этом мире вампиры существуют. Выглядят почти так же, как их на Земле представляют. Но не моложавые, конечно, парни в кино, а именно как древние вампиры. Серые тела, длинные уши, отвратительный вид, когти на руках. Внешне немного схожи с людьми, но только издали. Вообще, они здесь большая редкость, судя по тому, что знаю о них. А об этом не так много сведений даже у Ордена. Как бороться с подобными созданиями учили, только вот до конца не знает никто, на что они способны. Конечно, то, что сказал Мирко, скорее всего, слухи. Вряд ли возможно, чтобы вампир бывал у человека в доме. О подобном никто не слышал. Но если это так, то неспроста. «Значит, где-то гнездо». Внезапно пришла в голову мысль, а нет ли под местом казни прохода, куда еще и кровь стекает. «Мирка, у вас подземелья под городом имеются?» «Как не быть, полно. Они еще в древние времена прорыты. Там целая паутина варье себя нора обустроило в них». «А люди не пропадали?» «Было такое, но давно, последнее время тишина». «А казни часто проводят?» «Почитай каждую неделю. Иногда и не по одному человеку казнят. Да все стараются кого помоложе». Но это как раз понятно. Чем моложе, тем вкуснее. И сильнее жизненная сила в крови. «Только два места казни?» «Да, во дворе тюрьмы раньше накол сажали. Но там давно уже никого не казнят. Теперь всех только на площади». Там еще рядом заброшенный колодец. Вот недалеко от него и вбили колья разной высоты. Колодец давно заброшен? Так как казни пошли на площади, так его и забили. Вода, говорят, ушла. Пустой он? Ну, кое-что проясняется. А на самом месте казни водосток есть под землю? Как не быть. Аккурат, рядом с этим местом решетка. Кровь туда смывают. «Нет, что вы!» — он махнул рукой. «Для этого далековато, туда так, всю грязь». «А куда кровь?» — не понял я. «Так колья железные, они не толстые, уходят глубоко под землю. До самых туннелей вбиты не вынешь и не пошевелишь даже. Долго их туда всаживали. Так в них отверстия полые, они внутри. Вот через них кровь и уходит». «Понятно», — я задумался. Хитро придумано, не подкопаешься. Обеденный стол у вампиров внизу. Кровушка свежая течет от людей. Не жизнь, а малина. Будут сами похищать, народ всполошится. А так тишина. Все по закону. Сказать о своих догадках или не стоит? Нет, не мое это дело. Пусть разбираются сами. А вот то, что у графа может в приятелях быть вампир, вполне правдоподобно. Не проверишь и точно не узнаешь. Придется быть особо осторожным. Биться с вампиром еще та задача. Тогда сделаем так. Даю четыре дня. Он кивнул. Соберите мне дополнительно слухи об этих страшилках про графа. Думаете, подобное может быть? Ну, что вампир там у него есть? Немного настороженно спросил Мирка. Есть он или нет, я должен все учесть. Мне каждая мелочь важна. Неопределенно ответил я. «Понимаю». Он покивал головой. На этом, собственно, мы и расстались. Я лишь добавил, что зайду сам в конце четвертого дня. Дело к обеду. Вернувшись к себе в таверну, уселся на прежнее место за столом, заказал в этот раз кусочек жареного гуся. Начал его с аппетитом кушать, как подошел ко мне хозяин заведения, поставил на стол бутылку дорогого вина. Я кивком головы спросил, что это. Рот был занят. Он показал в сторону. «От них? Вам?» И быстро удалился, с большим интересом на меня посмотрев. Я глянул в ту сторону. Наемники, незнакомые, шесть человек. Все смотрят на меня. Быстро слух распространился. Это те четверо, с которыми конфликт здесь был, уже что-то наболтали остальным. Я кивнул благодаря. Те в ответ также покивали и, отвернувшись, продолжили трапезу. Пить не стал, просто с собой забрал в номер. Посидел немного, подумал, что делать дальше. Решил, что пойду к ночи на разведку, надо все осмотреть. Домик уже приметил, откуда лучше всего это сделать. Как стемнело, двинулся в сторону намеченной цели. А людей на улице никого нет, только стражники иногда проходят. Но от них я в тени скрываюсь. Вышел куда надо. Вот и здание, пустое стоит. Далековато до усадьбы графа, зато высокое, три этажа. Цель в зоне прямой видимости, а зрение у меня хорошее. Не успел залезть на забор, как невдалеке от меня три темные личности образовались. Взрослые, бандюганы местные. — А кто это у нас тут ночью шастает? — услышал я ехидный голос. — Кому-то карманы жмут, — хмыкнул второй. Приблизились, остановились. «Извини, обознались!» Бросил третий и тут же быстро ретировались. «Ну вот, Глыба уже сообщил обо мне. Интересно, что наплел?» Я подошел к забору, подтянулся, осмотрелся. Никакой магической защиты. Ну да, откуда ей здесь взяться, дом пустой. Но на всякий случай проверил. Перелез через него, быстро шмыгнул в окно. Там по лестнице наверх, и вот я уже на крыше. Возле печной трубы замер в тени. «Так что мы имеем?» Приблизил картинку. «Усадьба у графа большая», — хмыкнул. «Ну, прям как в России. Очень напоминает наш старый царский стиль. На картинках видел такие дома. Два этажа, колонна у входа, веранда, несколько балкончиков на втором этаже. Сад, сеть магическая по всему двору, сигнальная, уже работает». Периметр забора — тут посерьезнее системы. Разрядом ударят, если попробуешь перелезть. Даже стены дома и окна под защитой. Неплохо. А вон и направленные магические всполохи стоят. Не убьют, но обездвижат любого и надолго. Возле ворот — стражники. Четверо — снаружи. Внутри — никого. На территорию граф их не пускает. Также есть охрана в самой усадьбе. Свет горит, через окно видно, сидят там двое. А вот те большие окна на втором этаже, по всей видимости, его кабинет. Но темно, значит, лег спать. Спальня где-то с другой стороны дома должна быть. Так, а что с крышей? Печные трубы, сама крыта железом, окрашена, кое-где поката. Но есть и плоские места. Слуховые окна большие. Так, а защиты, как всегда, на крыше нет. Везде одно и то же, что в книгах наших пишут, что здесь на самом деле. Ну а зачем? Здесь никто не летает, даже не ведают о подобном. Это мне на руку. А вон там, недалеко у забора, большое раскидистое дерево растет. Выше усадьбы раза в полтора. Вот ее и используем. Присмотрелся. Чисто. Никто там ловушек не ставил. Все, больше здесь делать нечего. Что требовалось, увидел. «Можно и спать идти. Дождемся сведений. Завтра схожу к Мирку. Скажу, что из снаряжения потребуется». Добрался до таверны без приключений. Утром пришел вооруженный. Поздоровались, вновь прошли в ту же комнату. «Что-то необходимо?» — сразу поинтересовался хозяин. «Да». Я сел в кресло. «Арбалет мини». Две стрелы винтовые, четыре магические ловушки с отработкой на движение, нелетальные, на оглушение. «Все есть», — кивнул он. «Что-то еще?» Я задумался. «Клык дракона сможете достать?» Да, удивил я торговца. Глаза у него расширились. «Вы понимаете...» — начал он. «Такую вещь просто так и быстро не найти. Это ведь не простой кинжал. Он потупил взгляд. «Подобный слишком большая редкость, да и стоит баснословно много». «Я-то знаю. Видел один раз, и то в Ордене, просто спросил. Данный клинок — самое эффективное оружие против вампиров. Только Мирка об этом не в курсе». «Нет, значит, нет, обойдемся без него». Торговец выдохнул облегченно. Не знаю, ему так денег было жалко или действительно не мог достать. Заберу все, что сказал, кроме когтя дракона, конечно, через три дня, когда приду за сведениями. Тот кивнул. Больше мне здесь ничего не надо. Два дня у меня были просто отдыхом. Шлялся по торговым рядам, по рынку, по магазинам. Искал себе трусы приличные. Ага, сейчас. Мне эти семейники нафиг не нужны. А о такой ткани, как трикотаж в этом мире, даже не слышали. На третий день поздно вечером ко мне в номер постучали. Открыл дверь, глыба собственной персоны. Зайдя внутрь, он поклонился, присел на стул. Я расположился в кресле напротив. Парень посмотрел на меня, немного смущаясь. «Рассказывай», — произнес я. Граф практически из усадьбы никуда не выходит. Давно его никто в ратуше не видел, постоянно у себя. Его кабинет на втором этаже, спальня напротив с другой стороны коридора. Слуг мало, всего шестеро. Кухарка и ее помощница, что за продуктами ходят, две уборщицы, горничная и управляющий. Внизу, на первом этаже, есть помещение, прямо возле центрального входа. Там постоянно дежурят и днем и ночью два стражника, но наверх не поднимаются. Возле ворот также стража, снаружи. Двое днем и четверо ночью. Что народу в усадьбе мало, это понятно. Если есть вампиры, тем более они к нему шастают, то лучше, чтобы их никто не видел. Глыба тем временем продолжил. Магическая защита есть, но какая, не знаю, не удалось выяснить. Ищу, принимает в одно и то же время, видно в окно. Что делает целый день в усадьбе, непонятно. Часто к нему приезжают люди. Просто знатные горожане, но больше по делам, из ратуши. Из тюрьмы бывают особо часто. Начальник стражи заходит каждое утро. Вчера был судья. Через служанку, что за продуктами ходит, узнали расположение комнат. Вот план. Он протянул клочок бумаги с чертежом. Я посмотрел и кивнул. Комнаты, коридоры, лестница. Все понятно. Крестиком отмечена спальня. Сложив бумажку, убрал в карман, вопросительно посмотрев на него. Он расценил это по-своему. «Нет, служанка не проболтается. У нас за такой язык отрежут, или вообще перо бока привет, понимает?» Я вновь кивнул. Глыба шмыгнул носом, потупился. «Что-то не так?» Поинтересовался я. Парня что-то тревожило. «Прошу меня простить!» Начал он неуверенно и стесняясь. «Говори как есть». Я кивнул, чтобы тот не тушевался. «Сегодня пырю поймали на краже на рынке. Вы видели его у ворот. Это он вас обокрасть пытался. По голове у меня за это получил. Совсем сдурел малой. У наемников деньги тырить. Они разбираться не станут. миг на тот свет отправят. Не трогаем мы их. Договор у нас. Пацан не понимает, зачем это сделал». «Это ладно, я не сержусь на него. Я же его отпустил, ближе к делу». Он тяжело вздохнул. «Так я и говорю. Его сегодня стража поймала, побили маленько, но это ладно, заслужил. Осторожней надо быть, коль не уверен, не лезь. Вот только раньше за подобное максимум розги. А сейчас граф приказал его казнить. Никто ничего не скажет, казнят его через два дня. Но ему же всего десять лет». Он посмотрел на меня, а глаза печальные. Парень за пацана переживает. «Спасите его!» Выпалил он, а сам вздрогнул. «Это как же я его спасать буду? Ты что, мне предлагаешь его из тюрьмы выкрасть?» Он кивнул. «Я слышал, справки навел. Вы много берете за свою работу, но делаете ее. Вы можете. Я готов все отдать. Ребята скинутся из соседних банд, старшие дадут. Да, для вас это все равно будет немного, но это все, что мы можем собрать». Он опустил голову, уставившись в пол. «Вот те раз. Мне еще не хватало кого-то из тюрьмы вытаскивать». «Если граф умрет раньше, казнь состоится?» Решил я уточнить. Парень вновь тяжело вздохнул. «Судья уже вынес решение. Состоится в любом случае, это не изменить». «Если он сбежит, его искать будут?» «Нет», — он помотал головой. «Никому это не нужно, тем более, если графа не станет. Будет просто поосторожней, а вскоре про него вообще забудут». Я постучал пальцами по столу, раздумывая. «Деньги не собирай, не стоит. Мне они не нужны. Если удастся по ходу дела спасти, спасу, нет, не обессудь. Заказ не возьму, здесь задерживаться нельзя. Меня не благодари». Остановил я его жестом. «Я еще ничего не сделал, и неизвестно, что получится». Вот еще что. Я посмотрел на парня. «Через два дня выведешь меня тайно ночью из города. Сможешь?» Тут кивнул. «Тогда где встречаемся?» Он немного задумался. «Старая башня, полуразрушенная, знаете где?» Поинтересовался Глыба. «Да, видел. Там ровно в полночь строят. «Вполне». Он поднялся, поклонился и ушел. А в глазах осталась надежда, что спасу пацана. Я улегся на кровать, закинув руки за голову. Ну и как мне быть? Усадьба в одной стороне города, тюрьма в другой. Они ней вообще ничего не знают. Лезть сломя голову нельзя, будет много трупов. Да и сам спалюсь. Да, пацана жалко, маленький. Умирать такой мучительной смертью, быть посаженным на кол врагу не пожелаешь. Это страшно. Я тяжело вздохнул. Глыба надеется. Получается, если не спасу, значит, предам мальца жуткой смерти. И времени совсем нет на подготовку. Черт не узнал, где точно его держат, в какой камере. Но как бы мне не хотелось его освободить, я не всесилен. Конечно, положить кучу народу смогу. Лук Мирко подгонит. Стрел штук пятьдесят. Тех, что кольчугу на вылет бьют. А вот имею ли я на это право? Убивать ведь стану, по сути, невинных стражников. Погибнут десятки из-за одного. Да, дилемма. Что скажет по этому поводу Херсина, уж тем более каратели? Мне на такое разрешение никто не давал. Да, всех, кто будет особо мешать достижению цели, можно устранить, но тут ведь другое. Я вновь тяжело вздохнул. Есть только один выход. Вначале, как и планировал, устранить графа. Затем на следующий день, в момент казни, прямо на площади освободить пацана. «Увы, погибнут стражники, но эти хоть знают, что творят. Думаю, по головке меня за это не погладят, но так я воспитан. Не могу позволить, чтобы убили ребенка». Подумал, аж самого пробрало. «Будь что будет, не оставлю мальца». Весь вечер и следующий день провел в мыслях. Сходил, обозначил мерку, что потребуется лук и стрелы. Тот подтвердил, все подготовит. Предупредил, что вечером вновь приду, как и договаривались. Когда стемнело, вошел в магазин. В комнату заходить не стали. Он закрыл входную дверь и выложил на прилавок все, что подготовил для меня. Арбалет я проверил. Компактный, мощный, специальный. На заказ сделанный. Не мне, конечно, но подобный просто так не купишь. Две стрелы магические. В камень сами ввинчиваются. А вот и мины. Четыре плюшки размером с большую монету черные дорогие содержат в себе магический заряд после активации поражают любого разряда молнии в радиусе 5 метров не смертельно как и просил одноразовые самоуничтожаются лук со стрелами не взял велел придержать заберу под утро попросил чтобы ожидал меня спать не ложился нового он мне по графу ничего не сообщил только то что сегодня ждет тот вечером гостя в своем кабинете «Про вампиров те же сплетни и домыслы. Ничего интересного. Так что иду на дело. Времени нет. Завтра мальчишку еще спасать. Казень на утро у него назначена». Как стемнело, прячась в тени, незаметно прошел по улицам. Подкрался к намеченному дереву. Забрался повыше на толстый сук. Сижу, жду. Свет в кабинете у графа погас. «Все, пора» достал из за спины арбалет одну стрелу вторая про запас веревку свою с пояса снял длины хватит один конец взял в руку второй прикрепил к стреле наложив на арбалет прицелился в печную трубу угла наклона нет все точно удобно будет переходить выстрелил секунда вошла беззвучно закрепилась натянул основательно привязав к дереву арбалет повесил на ветку Оставлю здесь. Плащ подтянул. Тот стал плотно прилегать к телу. Не мешает. Коснулся веревки, пустив магический импульс. Теперь не провиснет, будет как трос натянутый. Есть в ней такое свойство. Вот и проверим, как к высоте отношусь. Встал на нее. Равновесие держу отлично. Даже не напрягаюсь. Просто пошел вперед, В конце беззвучно спрыгнул на крышу. Посмотрел назад, высоту не ощутил, не дрогнул... Вот что значит тренировки. Пожал плечами. Память Арсена сделала свое дело. Пригибаясь, приблизился к слуховому окну. Приложил руки к запору. Он тихонько щелкнул с той стороны. Ну да, умею замки всякие открывать. Магия теней. Отмычки у меня для других целей. Особые они из специального металла, только для магических замков. Скользнув внутрь, прошел чердак, нашел спуск вниз. Пробрался в коридор. Света мало, кое-где лишь тускло светят магические шарики. Мне легче. Ушел в сумрак на всякий случай. Минута есть, успею дойти до спальни графа. Следующий раз смогу повторить подобное только через 10 минут. Нормально. Коридор широкий и длинный. Твою мать, я чуть не заорал от неожиданности. Кто-то меня вышвырнул из сумрака. Едва не упав, извернувшись в воздухе, как кошка, встал на согнутые ноги, тут же приняв боевую стойку. Ведь никого не было, да и кто на подобное способен. Вот интересно, откуда он взялся и почему я его не почуял. В двух метрах от меня стоит вампир, также в стойке. Рот немного приоткрыт, клыки показывает, страшный все-таки рост под два метра. Срывается с места. Да он на ускорении. Ну ничего себе, ухожу от двух ударов когтей, но на пределе. Разошлись в стороны, поменялись местами, вновь стоим, друг на друга смотрим. И все в абсолютной тишине. Но ну, так дело не пойдет. Ускоряюсь сам, иду в атаку. Разворот, уход вниз с выбросом руки вверх, с ударом в лицо и одновременным ударом второй рукой в живот. В ней уже кинжал, когда только успел выхватить. «Вампир, буквально скользя, уходит в сторону, пытаясь нанести мне ответный удар когтями. Я делаю стойку на одной ноге, выгибаюсь, тут же ухожу вниз и вновь вверх, уворачиваюсь от его ударов». «Мы вновь разошлись в стороны. Замерли. Смотрим друг на друга». «Вампир удивлен. А то. Плечо я ему умудрился кинжалом задеть. Вон, кровь пошла. Почти черная». «Правда, и он разорвал мне рубашку, но до тела когтями не достал. Не беда, само починится. Похоже, его это сильно разозлило. Глазами злобно, зыркает больно. Понимаю, ножичек у меня непростой. Ну что, иду вновь в атаку. Новый прием, резкий выброс ноги на ускорении в живот, левая рука сверху бьет в лицо». Из-под нее одновременный удар кинжалом в грудь, мгновенный отход в сторону с ударом ногой на развороте в колено. «Черт, да он от всего ушел, а что это мне так плохо?» «Нет, не ранен, он не задел меня». Вот и сюрприз. Еще одна тайна раскрыта. Он магию применил. Они владеют магией. Это было последнее, о чем я успел подумать, прежде чем отключиться.